Глава 9: Принцесса. Звонок от HR-а Fellow Hand застаёт её у самого кабинета. Зоя выслушивает предложение той же женщины, что встретила её вчера в офисе, и просит отправить офер со всеми деталями на почту. Сердце начинает биться быстрее, но она не позволяет голосу выдать волнение. «Ей удалось!» Она получила офер с первого же собеседования, несмотря на подрагивающий голос и потеющие ладони. «Фэллоу Хэнд» может стать тем самым трамплином, о котором она мечтала, из дешёвого «Оупен Спейса» в совет директоров. Леон Гамильтон произвёл странное впечатление. Он совершенно не похож на того парня с фотографией, которое она видела. Словно ему уже лет десять, или репортеры его нещадно ретушировали — «Ни то, ни то не похоже на правду так же, как Гамильтон не похож на 28-летнего». На лице морщины, а в коротких волосах отчётливо видна седина. Но какой же он всё-таки мощный. У него взгляд прирождённого доминанта, и если даже он не в теме, такое бывает, не все способны осознать себя достаточно быстро, ему стоит попробовать. Перед сном Зои представляла его с верёвкой в руках — «Спалось очень сладко». К обеду офер падает ей на почту, и Зоя, ознакомившись с цифрами, тут же отправляет Дюбуа своё уведомление об уходе. То пока нет в офисе, но плевать, прочтёт, когда соизволит проверить почту, но вряд ли она станет здесь кого-то удерживать. Гамильтон заинтересовался её сообщением об источнике уставного капитала. Удачная догадка, но теперь и правда стоит покопаться, чтобы не удивляться, когда он расскажет. Работать с таким сексуальным боссом будет сложно, но Зои справится, ей выдался отличный шанс. Она пытается сконцентрироваться и поработать, но получается не очень хорошо. Нужно тщательно подготовить свой уход, плевать на дюбуа. Но не хочется, чтобы Дэвид Арчер получил сообщение о том, что Зои Харпер бросила дела как попало. Он может пригодиться в будущем. Из сбора материалов её вырывает звонок на стационарный телефон. Это ещё что. Сейчас редко кто звонит сюда. Все нормальные люди давно перешли на электронку и мессенджеры, даже престарелые продажники «Чикаго Трибьюн». На экране высвечивается внутренний номер — Сложно вспомнить, кому он принадлежит. «Зои Харпер», — поднимает трубку она. «Добрый день, мисс Харпер. Это Индия Майер, ассистент мистера Арчера», — слышится щебечущий молодой голос. «Мисс Майер? Не могли бы вы зайти к мистеру Арчеру в кабинет? Сейчас». «Конечно», — поднимается Зои с телефоном в руке. В голове вспыхивает сотня причин, по которым её могут вызывать к собственнику, и среди них ни одной хорошей. Лучшее это, если с Арчером снова что-то произошло, как вааху, и две недели Зои придётся вместо нормальной подготовки к передаче дел носиться с дымящимся задом, исправляя проблему с его криминальными друзьями. По совету Руби она покопалась поглубже. Дэвид Арчер связан с каким-то преступным синдикатом. Подробности узнать не удалось, но наркобарон на Гавайях и правда был верхушкой айсберга. Легальный бизнес может оказаться и прикрытием. Странно, потому что Дэвид Арчер всегда казался человеком старых денег. Его манера говорить и одеваться не выдаёт нувариша. А вот Даркнет сообщает совершенно другие факты. Получается, класс и стиль он приобрёл уже во взрослом возрасте. Жизненный урок номер 124 проверять такие вещи до устройства на работу. Хотя сейчас Зои снова совершает эту ошибку. Она почти готова подписать контракт с Fellow Hand, но всё ещё не выяснила источник их уставного капитала. Впрочем, это очевидно по реакции Гамильтона. Там похожая история с криминалом. Осталось всего-то понять, с каким именно. Что интересно, сейчас этот нездоровый преступный флёр только добавляет Леону Гамильтону баллов сексуальности. А ещё у него потрясающие пальцы, тонкие и длинные. Они при этом превращают его образ из сурового в утончённый. Он словно не какой-нибудь банальный бандит, а король мафии. Эта роль ложится идеально. Зои старается не думать о том, как его пальцы смотрелись бы на её шее. «Мисс Харпер!» — встречает её в коридоре крохотная юная Индия Майер. «Пройдёмте, мистер Арчер ждёт вас». Она позволяет Индии завести её в кабинет, оставив один на один с Давидом Арчером. Зоя была здесь дважды, оба раза связаны с уаху Ничего не изменилось. На контрасте со светлыми дешёвыми опен-спейсами Арчер обустроил себе тёмный футуристичный кабинет с необъятным стеклянным столом и мини-полем для гольфа у стены. «Садитесь, мисс Харпер», — поднимает голову Арчер. С последней встречи он почти не изменился. Приземистый, с проклёвывающейся лысиной и крючковатым крысиным носом. Впрочем, внешность никогда не была его ключевой характеристикой, важнее энергия, которая чувствуется даже сквозь стены. С Давидом марчером не стоит шутить, и уж точно не хочется его обманывать. Задавит. «Добрый день!» В горле пересыхает, но Зои не подаёт вида. Она опускается в кресло напротив и пытается по лицу понять, что происходит, но пауза затягивается, и от его внимательного взгляда становится неуютно. «Мистер Арчер, вам нужна моя помощь?» — приходится идти в банк «Я получил ваше уведомление об уходе. Видите ли, Зои, когда он начал называть её по имени, хотел бы обсудить это лично. Прошу прощения, но я не совсем понимаю вас». Вы провели год в компании. Насколько помню, он оказался очень продуктивным и для вас, и для вашего персонального заработка. Это так он называет несчастную десятку, которую ей накинули в рамках стандартной индексации? Продуктивно сдохнуть можно. Еле обогнали инфляцию. Офер от «Фэллоу Хэнд» пришёл в два раза большим. Всё верно, мистер Арчер? К тому же вы уже в курсе, что pr функция в компании стремительно развивается и даже выводится в отдельный департамент. Поэтому мне особенно интересно, что стало причиной такого решения с вашей стороны. Я полагала, это очевидно. Мы с мисс Дюбуа обсудили открытую вакансию, и я сообщила о своем желании подать заявку на рассмотрение моей кандидатуры. «О, нет, она не собирается уходить, не потопив эту инфернальную тварь». Так как отказ был достаточно непрозрачным, я приняла решение продолжить своё развитие вне компании. «Мистер Арчер, мне не хотелось бы тратить ещё несколько лет на линейные позиции, и если вы нанимаете стороннего кандидата, то мои возможности развития сразу становятся ограниченными». «Вот как». Зои, решение не кажется вам преждевременным. Если вы о том, что я не готова к руководящей позиции, то, боюсь, мистер Арчер, у меня уже есть оффер именно на неё. Действительно? Он задумчиво наклоняет голову. Если не секрет, в какую компанию вы планируете перейти? Это не конкурент Арчер. У нас нет зон конфликта, невольно вскидывается Зои. Я перехожу в фэллоу это... Давид тут же щурится, и его песочные глаза превращаются в две узкие щелочки. Он тоже знает Леона Гамильтона. Интересно, откуда такая реакция? «Господи! Еблуша ты тупая! Точно!» — Зоя же успела прочесть. «Синдикат, с которым связан Арчер, уходит корнями в Британию. Значит, и Гамильтон из него же. Вот дура!» Жизненный урок номер 37. Домашнюю работу нужно делать дома, причём тщательно, как только забыла. Прямо сейчас Зоя вернётся в свою квартиру, задёрнет шторы и залезет в любой тёмный уголок интернета, чтобы связать этих двоих. Судя по всему, между ними не дружба на пальцах. Господи, лишь бы Арчер теперь не убил её. Не знал, что фэллоухэнд энтескали пиар-директора. Они недавно начали, это новая для них позиция. «Хорошо. Зои, мне всё же хотелось бы, чтобы вы рассмотрели нашу вакансию тоже. Вы ведь можете отложить принятие решения на пару дней, чтобы пообщаться с джерджиной Грин?» «Сразу с HR-директором?» Зои суматошно оценивает ситуацию. «Кажется, Арчер хочет её оставить. Есть смысл торговаться. Или перед ним стоит чисто гуманистический выбор — заткнуть её должностью или убить?» «Мистер Арчер...» Уверен, возникло недопонимание. Для нашей компании внутренние кандидаты всегда имели приоритет перед внешними. Мне хотелось бы, чтобы для наших сотрудников, рассматривающих вакансии, это правило действовало также. Опять этот взгляд, угроза, то, что произносят губы и то, о чём говорят глаза, абсолютно разные вещи. Нет, торговаться не стоит, это можно неправильно расценить. «Хорошо, мистер Арчер», — наконец кивает Зои. «Давайте я поговорю с миссис Грин, если это что-то изменит». «И пришлите ей условия своего оффера», — криво улыбается тот. «Чтобы мы были заранее уверены, что наше предложение вам подойдёт». За её спиной словно захлопывается клетка. Зои прощается, уже понимая, что здорово встряла Работать в «Фэллоу Хэнд» казалось бывшейся мечтой ещё сегодня утром. Отличная роль, прекрасная зарплата, красивый директор. Теперь она не сможет не принять предложение Арчера, его тон явно был угрожающим. Если бы Зоя заранее знала, что этот разговор возможен и вовремя связала бы его с Гамильтоном, не произнесла бы название «Фэллоу И что её теперь ждёт? Разговор с Эйчаром. Предложение максимум на двадцатку выше и душащее ощущение, Бутана будет вынуждена провести варч растаток своей жизни. Её не отпустят. Зои, по идее, должна радоваться. Её хотят оставить, перебив даже щедрое предложение Гамильтона. Ей бы чувствовать себя ценной и крутить факи перед кабинетом Дюбуа, но вместо этого сложно дышать, а в воздухе словно разливается отчаяние. Опустившись в своё кресло, она отправляет условия оффера Джорджини Грин и уже через пару минут видит назначенную на пять часов встречу. Санджит пытается задавать вопросы, но Зоя только отмахивается от них. Нужно выработать хоть какую-то стратегию. Харпер? Около неё вырастает взъерошенная, едва ли не лопающаяся от злости Дюбуа. Когда она вообще успела появиться в офисе, хотя теперь уже всё равно. Ещё пара дней, и Зоя прекратит подчиняться этой ленивой и вздорной стерве. «Мисс Дюбуа?» — с вызовом отвечает она. «Ко мне в кабинет. Сейчас!» Она, агрессивно цокая каблуками по плитке, скрывается за дверью, но Зои давно не впечатляет это поведение. Какой смысл бояться Миранду прислед для бедных, если в компании есть рыба покрупнее? «Ты встряла» замечает Санджит. «Плевать», — поднимается Зои. «Она бесится, потому что больше ничего не сможет сделать». Когда она заходит в кабинет, из ушей Дюбуа едва ли не валит дым. «Я сказала тебе подождать пару лет». Она даже не приглашает сесть. «Набраться опыта, подготовиться к тому, что может произойти на этой позиции и поучиться на чужих ошибках». «Вы сказали не это». «Ты вроде не идиотка», Резко поворачивается Дюбуа. «Должна считывать. Я никому не должна». «Вообще осознаешь, что это шантаж?» «Думаешь, помахала красной тряпкой перед Арчером и теперь займешь позицию в Совете директоров?» «Ты хоть на секунду представляешь, что там происходит?» «Красная тряпка — это Гамильтон?» «Ситуация становится даже опаснее, чем Зои думала?» «Я никого не шантажировала». Старается звучать уверенно она. «Прислала вам уведомление об уходе, потому что у меня действительно есть офферы с фэллоу-хэнд. Предложение мистера Арчера не было моей целью, и ещё ничего не решено». «Предпочитаешь играть в дурочку», — с пониманием кивает Дюбуа. «Ладно, мы обе знаем, чем закончится эта ситуация. И раз ты решила проигнорировать мой совет, между прочим, совершенно искренний, в день перехода в собственный департамент я перестану тебя обучать. Ты останешься одна, Зои. Как будто что-то было бы иначе. Странная угроза. «Окей, мисс Дюбуа», — улыбается Зои. «Я вас поняла». «Это кто ещё будет один?» «Ничего. Позиция в Совете директоров позволит изящно подсветить ошибки и некомпетентность местного директора по маркетингу». «Да?» Ситуация не из приятных, но душу греет тот факт, что не только Зои чувствует себя некомфортно в ней. Дюбуа тоже понимает — игра начинается. И у Зои нет права проиграть.